Глава 30. «Не успела я войти в особняк Зотовых?» Как из внутренних помещений выбежали Анна Сергеевна, Петр и Виктор. Они заговорили разом. «Дорогая Виола, это ужасно! Отвратительная история!» «Не знаю, как просить у вас прощения!» Я смутилась. «Вы ни при чем, В произошедшем виноваты сотрудники издательства «Элефант» Зарецкий уже начал расследование. «Спасибо, что вы добрый, понимающий человек», — схлипнула хозяйка. «Если вы сообщите в своих соцсетях о том, что сегодня случилось...» «Я поставлю под постом официальные извинения мэра Кустова», — пообещал Пётр. «У меня очень мало подписчиков, редкие публикации», — успокоила я Петра. «И вы не имеете отношения к событиям в шатре. Однако быстро в городе новости разносятся. Виктор вынул телефон. «Нам позвонила Анфиса Воинова, главный редактор портала «Кустов онлайн». Она присутствовала на встрече, поразилась вашему спокойствию и записала все, что творилось, на камеру. Я попросила ее приехать. Воинова тут же примчалась. Она живет неподалеку. Фильм произвел на всех нас неизгладимое впечатление. «Ужаса!» – перебила мать Виктора. Мы отправили запись владельцу элефанта, продолжал Виктор. Наверное, ему полезно послушать бред под гармонь. Но есть еще одно видео. Анфисе 38 лет. Она мать троих детей, а выглядит как школьница. Кто ее не знает, никогда не подумает, что Воинова опытный репортер. Когда-то она работала в сплетнике, а сейчас ведет свой информационный портал. Там несколько миллионов подписчиков. К нам из Москвы переехала, потому что у старшего сына аллергия стартовала. Почему я так долго говорю? Чтобы вы поняли, что у Анфисы всегда телефон под рукой. Она записывает все интересное и сегодня зафиксировала еще один разговор. Пойдемте в столовую, захлопотала Анна Сергеевна. Витенька, неприлично держать гостя у двери. Простите, смутился брат мэра, мама права. У вас уютный холл, улыбнулась я. В столовой удобнее, и там вкусный пирог, сказала Анна Сергеевна. От такого предложения не отказываются, обрадовалась я. Когда мы устроились за столом, Виктор включил iPhone, и я услышала женский голос. Я выполнила все, как велели. Ага, только приклеила на шлепки неправильно, сердито произнесла другая дама. И я сразу узнала Евгению. «Шерсть плохо сделали!» — заныла собеседница. «Вы ее заказали, мне сунули, а у кота шуба иначе выглядела!» «Вот же я ступила!» — злилась Женя. «Просто чувствовала, нельзя связываться с горе-актрисой!» «Сама ты, противная, все неправильно приготовила!» «Волосы у кошака дыбом стояли, а у наклейки прилизаны!» «Вот врач и сообразил. Я снова липкую увидел. Ужасная работа!» — негодовала тетка. «А я гениально исполнила роль старухи. Давай деньги!» «Еще чего! Как я Марине объясню, что ты фигню устроила?» «Не сумела нормально наклейку приделать. Пиолова со мной работать откажется. Знаешь, сколько сил я вложила, чтобы Маринку в элефант пристроить?» Тебя с дуру пригласила для участия в акции. Ведь зареклась работать со знакомыми. Да пожалела тебя, Кристина. Ты сидишь без денег. Ни в какой проект тебя не приглашают. Ты мне не заплатишь? За что? За гениально сыгранную роль бабки. Пошла ты. Сама туда иди. А я отправлюсь в желтуху и расскажу, как Элефант авторов пиарит прощай! Стой! Чего?» «На!» «Тут половина! Совсем обнаглела?» «Ну, я пошла! Жди публикацию!» «И тебе того же!» «На, подавись!» «Устроила скандал!» «Я? А кто?» «Ты! Обещала заплатить!» «А потом дала обратный ход!» «Кота куда деть?» «Где ты его взяла?» «На улице подобрала. Оцени, как я старалась. Депилятор купила, чтобы шерсть убрать. Крем дорогой. Вот и выкинь рода на ту же улицу, а потом навсегда исчезни из моей жизни». Раздался стук каблуков и обиженная «Мяу». Виктор убрал телефон. «И как это вам?» «Отправить аудио владельцу «Элефанта». «Обязательно!» — сказала я. «Евгения велела выбросить несчастное больное животное!» Анна Сергеевна налила мне чаю. «Никогда бы не подумала, что писатели способны на такие поступки. Всегда считала их небожителями, людьми с высокими моральными принципами. Но это, Пиолова, отвратительно!» Петр потянулся к пирогу. Вот так рушатся иллюзии. Из прихожей раздался громкий хлопок. Кто-то вошел в дом. «Очень есть хочется!» сказала Настя, появляясь через несколько секунд в столовой. Анна встала. «Добрый вечер, дорогая! Где ты была?» В своей комнате, не изменив тона, соврала девочка. «Я заходила к тебе. Спальня пустая была», продолжала бабушка. «Я в туалете сидела». «Настя! Чего? Ну, не за столом же!» Внучка захлопала глазами. «Чё не так? Я объяснила, почему ты меня не видела». «Мы пьем чай», — напомнил Петр. «И я хочу. Дайте кусок пирога», — попросил Николай. Я повернула голову и увидела подростка. Он стоял на пороге. «Коля!» — вздрогнула Анна Сергеевна. «Как ты меня напугал!» «Чем?» — изобразил удивление внук. «Пришел, закричал», — перечислила бабушка. Николай сел около дяди. «Извини, пожалуйста, я не хотел. Настя, у тебя руки грязные». «Дорогая, ты вышла из душа, а руки не помыла», — ехидно заметила Анна. «Я открыла дверь в столовую и запачкалась», — не смутилась девочка. Коля вытер губы салфеткой. «Бабушка, вели горничный помыть дом». Пожилая дама поджала губы и промолчала. Вместо нее ответил Виктор. «У нас всегда чисто». Коля ткнул пальцем в сестру. «А она перемазалась». «Не она, а Настя», — сделал подростку замечание Петр. Николай поставил на блюдце чашку. «Хорошо, скажу иначе». Анастасия сообщила о том, как ее руки стали чернее сажи благодаря залапанной дверной фурнитуре. Настя демонстративно захныкала. «Хватит меня чморить! Жрите свой дерьмовый пирог сами! Я тут лишнее!» Коля сложил руки на груди. «Милая сестра, я обращаюсь к тебе с любовью. Прошу, объясни неразумному брату, говоря «дерьмовый пирог», ты имела в виду, что он сделан из дерьма? Но это ошибочное мнение. Все сейчас его вкушали... Но никто не плевался какашками. Коля, рявкнула Анна Сергеевна, следи за языком. Мальчик приложил руку к груди. Прости, бабушка, ты сама всегда говоришь. Прежде чем принять решение, изучи все досконально. Поэтому мне хочется понять, с помощью прилагательного дерьмовой, любимая сестра пыталась унизить хозяйку дома или она неверно оценивает ингредиенты теста, начинки, полагает, что в них есть отходы жизнедеятельности. Если верно второе мое предположение, то хочется уточнить, чьи фекалии использованы для приготовления пирога. Человека, собаки, кота. Отмечу особо. Кондитерское изделие замечательно на вид и на вкус. Бабуля, ты лучше всех на свете готовишь. «Я восхищаюсь тобой!» «Пошел на!» — заорала Настя и швырнула в брата кусок шарлотки. Коля живо нагнулся и ломоть угодил мне прямо в лицо. «Боже, боже!» — запричитала хозяйка. «Анастасия! Только посмотри, что ты натворила!» Девочка выбежала из комнаты. «В сборную команду России по баскетболу моей сестре никогда не попасть», — резюмировал Коля. «Виолочка, дорогая!» — чуть не плакала Анна. «Не знаю, как перед вами извиняться». «Ерунда!» — отмахнулась я и вытерла лоб салфеткой. И тут, на мое счастье, зазвонил телефон. Со словами «Ой, это муж меня разыскивает, простите, пожалуйста, я вынуждена вас покинуть!» — воскликнула я, и быстро выбежала из столовой.